Глава 44. Адекур, Жасмель и Дерн продолжали пялиться в монитор на сцену, которая разворачивалась в нескольких сажинях и в то же время бесконечно далеко от них. Они такие хрупкие на вид? Хмурист сказала Жасмель. У них руки как палочки. Но не у той, показал Дерн. Она должна быть беременна. Адекур, прищурившись, вгляделся в экран. — Это не женщина, — сказал он. — Это мужчина. — С таким животом? — удивился Дерн. — А я-то думал, что это я, толстый. Сколько же эти гликсены едят? А Декор пожал плечами. Он не хотел тратить время на разговоры. Он хотел смотреть, впитывать в себя это зрелище. Другое человечество, и при том технологически развитое. Это было невероятно. Как было бы здорово обменяться знаниями с их физиками, биологами. Биологами. Да, вот что ему нужно. Роботы касались уже несколько гликсенов. Наверняка какие-то клетки их кожи отслоились и остались на корпусе робота. Наверняка из них можно выделить ДНК. Это будет доказательство, которое арбитр Сарт не сможет проигнорировать. Глексенская ДНК. Она докажет, что все происходящее на экране — реальность. Но! Не было никаких гарантий, что портал останется открытым надолго или откроется в следующий раз, но, по крайней мере, его оправдают, и Дап и Келлан избегут увечья. «Вытягивай робота назад!» — сказал Адекор. Дерн посмотрел на него. «Что? Почему?» На нем, вероятно, осталась гликсенская ДНК. Мы не должны ее потерять, если портал вдруг закроется. Дерн кивнул. Адекор смотрел, как он идет через комнату, подбирает с пола оптический кабель и осторожно тянет за него. Адекор повернулся к квадратному монитору. Ближайший к роботу гликсен с коричневым цветом кожи, вероятно, мужчина, изменился в лице от неожиданности, когда робот дернулся вверх. Дерн потянул еще. Коричневый Гликсен теперь оглядывался через плечо, видимо, на кого-то у себя за спиной. Он что-то крикнул, потом кивнул, услышав ответный крик. После этого он хватился за нижнюю часть шасси робота, болтающегося теперь над полом на высоте человеческого роста. Еще один мужчина Гликсен вбежал в поле зрения камеры. Этот был ниже ростом и с более светлой кожей, почти такой же светлой, как у Адекора, хотя глаза были странные, темные, полускрытые под веками необычной формы. Коричневый Гликсен посмотрел на новоприбывшего. Тот энергично мотал головой, но не коричневому. Нет, он смотрел прямо в объектив камеры робота и делал быстрые движения обеими руками, вытянув их вперед ладонями вниз и размахивая ими перед собой вверх-вниз и все время кричал, повторяя снова и снова один и тот же слог «Стой! Стой! Стой!» «Конечно!» — подумала Декор. «Им тоже нужно материальное доказательство того, что они видели. Разумеется, они не хотели терять робота». Он повернул голову и крикнул Дерну «Тяни сильнее!» Мэри все-таки нагнала Понтера на дальнем краю здания, за помещениями, где шахтеры переодевались в рабочую одежду. Понтер стоял на краю пандуса, ведущего к входу в подъемник. Клеть могла находиться где угодно, даже на самом глубоком уровне, в 7400 футах под землей. Понтер, похоже, уговорил оператора вызвать клеть прямо сейчас, но ей потребуется несколько минут, чтобы добраться до поверхности. Ни у Понтера, ни у Мэри не было здесь никаких полномочий, а плакаты с правилами безопасности были развешаны повсюду. Уровень производственного травматизма на инка был рекордно низким. На понтре уже были надеты бахилы и каска. Мэри отошла в сторону и тоже облачилась в бахилы и каску, взяв их с обширного стеллажа у стены. Потом вернулась к Пандусу и встала рядом с Понтером, который притоптывал ногой от нетерпения. Наконец клеть прибыла, дверь открылась. Внутри никого не было. Понтеры и Мэри вошли. Оператор пять раз прожужжал зумером. Знак того, что клеть пойдет без остановок. И она рывком пришла в движение. На пути вниз не было никакого способа связаться с пультовой нейтринной обсерваторией, да и вообще с кем угодно, кроме оператора-подъемника, которому можно было сигналить, нажимая кнопку зумера. Во время их безумной поездки от университета Мэри едва сказала Понтеру пару слов, частично из-за того, что нужно было сосредоточиться на управлении машиной, частично из-за того, что сердце у нее колотилось едва ли не чаще, чем поршни двигателя. Но сейчас... Сейчас, пока подъемник опускается на милю с четвертью под землю, им ничего не нужно было делать. Понтер, вероятно, кинется бежать, как только клетя становится на отметке 6800 футов. И она не могла его в этом винить. Если он будет дожидаться ее, то на пути в три четверти мили до каверной нейтринного детектора он потеряет несколько драгоценных минут. Мэри смотрела, как мимо пролетает уровень за уровнем. В принципе, это было завораживающее зрелище, которого она никогда раньше не видела. Но... Но это был ее последний шанс поговорить с Понтером. С одной стороны, спуск под землю казалось отнимал непозволительно много времени. С другой, часов, дней, может быть, даже лет могло не хватить ей, чтобы высказать все, что она хотела сказать. Она не знала, как начать, но знала, что никогда не простит себе, если не скажет ему сейчас, не даст ему понять. Он не собирался исчезнуть в доисторических временах. Он отправится в Бог, а не назад. Завтра будет завтра и для него а десятая годовщина их первой встречи наступит одновременно на обеих землях, хотя он скорее отметил бы сотый месяц или что-то вроде того. И Мэри была уверена, что он будет вспоминать и беспокоиться, чувствовать грусть, пытаясь собрать свои эмоции и ее, пытаясь понять, что произошло, и не менее важно, что не смогло произойти между ними. «Понтер», — сказала она, — Она сказала это тихо, а подъемник лязгал громко. Возможно, он не услышал. Он смотрел на дверь клетти, бездумно следя за убегающей вверх скальной стеной. — Понтер! — сказала Мэри погромче. Он повернулся к ней, его бровь взлетела вверх. Мэри улыбнулась. Когда она увидела это впервые, то опешила от неожиданности. Теперь уже привыкла. Различий между ними оказалось существенно меньше, чем сходств. Тем не менее, все это время между ними зияла пропасть. Не из-за того, что они принадлежали к разным видам, и скорее просто из-за того, что он мужчина. И даже более того, не просто мужчина, а квинтэссенция мужественности, мускулистый, как Арнольд Шварценеггер, волосатый, бородатый, невероятно сильный, грубый и неуклюжий одновременно. «Понтер», — сказала она в третий раз, — «я... я хочу тебе кое-что сказать». Она замолкла. Часть ее кричала, что лучше не облекать это в слова. Бросить. Оставить как множество других вещей, так и не сказанных, не озвученных. И, конечно, оставался шанс, что когда они доберутся до детекторной камеры, а до нее все еще далеко, еще несколько минут спускаться, а потом идти пешком, Портал, магическим образом открывшийся между мирами, уже снова будет закрыт, и она снова будет видеть Понтера каждый день, но уже открыв перед ним свою душу. Ту эфемерную сущность, которая, как она верила, есть у них обоих, и в отсутствии которой у кого бы то ни было был уверен он. «Да?» — спросил Понтер. «Я считала», — сказала Мэри. «Я считала, что то, что забросило тебя сюда, невоспроизводимо, что ты застрял здесь навсегда...» Он слегка кивнул. Его широкое лицо двинулось в полумраке вниз и снова вверх. «Мы думали, что ты никогда не сможешь вернуться к Жасмель и Мегамек», сказала Мэри, «и к адекору. И хотя я знала, что твое сердце принадлежит и всегда будет принадлежать им, «Я также знала, что тебе предстоит прожить жизнь здесь, на этой земле». Понтер снова кивнул, но его взгляд скользнул в сторону. Возможно, он понял, к чему она ведет. Возможно, он не хотел, чтобы она продолжала. Но это должно быть сказано. Она должна дать ему понять. Понять, что дело не в нем, дело в ней. «Нет, нет, нет, так неправильно. Она тут тоже ни при чем». Это все тот безликий, злой человек, тот монстр, тот демон. Это он встал между ними. Непосредственно перед тем, как мы встретились, — сказала Мэри, — в день, когда ты оказался в Садбери, меня... Она замолчала. Ее сердце напряженно колотилось, она чувствовала его удары, хотя слышала только скрежет и скрипы работающего подъемника. Клеть проехала уровень 1200 футов. Она заметила шахтера снаружи в штольне, ждущего подъема. Луч его головного фонаря хлестнул по клете и, наверное, на мгновение высветил ее лицо и лицо Понтера, загадочного пришельца извне. Понтер ничего не ответил. Он просто терпеливо ждал, что она заговорит сама. И она заговорила. — В тот вечер, — сказала Мэри, — меня... Она собиралась произнести это слово твердо, бесстрастно, но не смогла совладать с собой. «Мне сделали плохо», — сказала она. Понтер озадаченно склонил голову. «Тебя ранили?» «Тяжело?» «Нет». «Я имею в виду, мне сделал плохо мужчина». Она сделала глубокий вдох. На меня напали в университетском городке, когда стемнело. Бессмысленные детали, лишь оттягивающие слово, которое она должна произнести. Она опустила взгляд к грязному металлическому полу. «Меня изнасиловали». Хак пискнула. У компаньона достало соображение сделать сигнал громче, иначе его бы не было слышно за шумом подъемника. Мэри попробовала снова. «Надо мной надругались. Сексуально». Она услышала, как Понтер с шумом втягивает воздух даже сквозь шум механизмов. Мэри подняла голову и нашла в полутьме его золотистые глаза. Ее взгляд метался по его лицу, вверх-вниз, вправо-влево, от одного глаза к другому, в поисках реакции, сились угадать, что он думает. «Мне очень жаль», — мягко сказал Понтер. Мэри предположила, что Понтер, или скорее Хак, сказал это в знак сочувствия, а не раскаяния, но она все равно ответила за неимением лучшего. — Это не твоя вина? — Нет, — сказал Понтер. Теперь была его очередь искать, что сказать. — Наконец? — Ты не пострадала? В смысле физически? — Пара синяков, ничего серьезного, но... — Да... — сказал Понтер. Но он помолчал. — Ты знаешь, кто это сделал? Мэри покачала головой. — Несомненно, власти отсмотрят твой архив алиби, и... Он отвел взгляд, снова уставился на бегущий вверх камень. — Прости. Снова молчание. — Так это... это сойдет ему с рук? Понтер говорил громко, несмотря на деликатность темы, чтобы Хак могла различить его голос на фоне скрежета. Мэри слышались в его голосе ярости и негодования. Она выдохнула, медленно и печально. — Вполне вероятно. Помолчала. — Я? Мы не говорили об этом с тобой. Может быть, я слишком много от тебя требую. В нашем мире изнасилование считается ужасным, «Отвратительным преступлением, я не знаю, в моем мире точно так же», — сказал Понтер. «Некоторые животные это делают, арнгутаны, к примеру, но мы, люди, не животные. Конечно, у нас есть архивы алиби, и мало кто глуп настолько, чтобы пойти на подобный шаг, но если это случилось, то наказывается очень строго». Несколько секунд они оба молчали. Понтер приподнял правую руку, словно хотел коснуться Мэри, как-то утешить, но потом посмотрел вниз и с выражением удивления на лице, как если бы увидел руку какого-то незнакомца, опустил ее. Но тут же Мэри обнаружила, что сама тянется и касается его широкого предплечья мягко и нежно, а потом ее ладонь скользит вниз по руке и нащупывает его пальцы. И его рука снова поднимается, и ее тонкие пальцы переплетаются с его. — Я хотела, чтобы ты понял, — сказала Мэри. — Мы стали очень близки за то время, что ты был здесь. Мы говорили о чем угодно и обо всем сразу. И, как я сказала, мы думали, что ты никогда не вернешься, что тебе нужно будет строить здесь новую жизнь. Она помолчала. — Ты не настаивал, не пользовался ситуацией. И в конечном итоге ты оказался единственным мужчиной на всей планете, с которым мне было комфортно оставаться наедине. Понтер мягко сомкнул свои похожие на сосиски пальцы. — Это было слишком рано, — сказала Мэри. — Понимаешь, я... я знаю, что нравлюсь тебе. Она замолчала, почувствовала, как защипала в уголках глаз. — Прости, — сказала она. «Это нечасто случается в моей жизни, но бывали моменты, когда мужчины интересовались мной, ну...» «Но когда этот мужчина, — сказал Понтер, — не такой, как остальные...» Мэри тряхнула головой и посмотрела на него. «Нет-нет, вовсе не поэтому, не из-за того, что ты так выглядишь...» Она увидела, как каменело его лицо в мерцающем искусственном свете. Он не казался ей уродливым. Уже нет. Она находила его лицо добрым, умным, сочувственным и интеллигентным. И, да, черт возьми, привлекательным, но все, что она говорила, почему-то оказывалось неверным. И сейчас, пытаясь ему все объяснить так, чтобы не задеть его чувств, чтобы он не ушел, так и не узнав, почему она не ответила на его нежное прикосновение в тот вечер, когда они любовались звездами. Она, в конце концов, все же умудрилась его обидеть. «Я имею в виду, — сказала Мэри, — что с внешностью у тебя все в порядке. На самом деле я нахожу тебя очень...» Она помедлила, но не из-за недостатка убежденности, а потому что не так часто в своей жизни была столь откровенно с мужчинами красивым. Понтер слегка улыбнулся. — Это, знаешь ли, не так. В смысле про красивый, не по нашим стандартам красоты. — Мне без разницы, — быстро ответила Мэри. — Меня это совершенно не волнует. То есть я даже подумать не могла, что ты меня найдешь физически привлекательной. Она понизила голос. Про таких, как я, у нас говорят «обычное». На улице мне вслед никто голову не поворачивает. «Я считаю, что ты особенная», — сказал Понтер. «Если бы у нас было больше времени», — сказала Мэри, «если бы у меня было больше времени, чтобы справиться, хотя вряд ли на это хватит и всей жизни», — подумала Мэри, «то все, все могло бы быть между нами по-другому». Она беспомощно пожала плечами. «Вот и все». Я хотела, чтобы ты это знал. Хотела, чтобы ты понял, что я... Что ты мне правда нравился. Нравишься. В голове возникла безумная мысль. А если бы все и правда было по-другому? Если бы она приехала в Садбери цельной личностью, а не разбитой на куски разваленной? Может быть, Понтер не спешил бы сейчас так вернуться к своей старой жизни, в свой собственный мир? Может быть... Нет... «Нет, это уж было бы слишком. У него есть и декор, дети. Но если все и правда было бы по-другому, может быть, она была бы готова отправиться вместе с ним через портал в иной мир, в его мир. В конце концов, здесь у нее никого нет и... Но все не было по-другому. Все было так, как было». Клей резко остановилась. И громко заверещал зумер, предупреждая, что сейчас откроется дверь.